Ну вот, Фиона заставила меня покружиться, несколько раз подпрыгнуть, да еще немного пробежать по периметру комнаты. Спасибо не быстро. Все готово. Все бантики пришиты надежно, разве что отрывать будут. Вышивка качественная. За кружево вообще можно не переживать. Я эту мастерицу с рождения знаю, что сделала, износу несколько лет не будет. Ну, если только носить не снимая. К балу все готово. Да, в моем случае к балу все было готово, поскольку о платье я позаботилась заранее. Я понимала, что потом особо красоваться негде будет. Разве пару раз выехать в город, к местному главе дворянства? Поэтому не стала заказывать ничего из ряда вон выдающегося. Кто-то расшивал платье золотыми и серебряными нитями, оделывал бисером, а то и драгоценными камнями. Я в этом смысла не видела. Ну, покружусь один вечер во дворце, а потом что? На посмешище себя выставлять? Типа долги еще не выплачены, а уже новые делают. Спасибо не хочу, поэтому я просто обрисовала портнихе ситуацию и доверилась ее вкусу. И Фиона не подвела. Платье было красиво, нежного зеленого цвета, с вышивкой по лифу, кружевами по подолу и манжетом, небольшими бантиками вместо пояса Натальи. В нем было удобно двигаться, и, что самое главное, если я устану, то могу присесть в соседнем помещении, выпить сока, перекусить. Наверное, это было для меня куда важнее, поскольку танцевать в нем я буду один вечер, а показываться на родине регулярно. И не всегда это будут балы, чаще семейные вечера, куда нас с Оливером звали то ли из жалости, то ли, чтобы накормить сирот вкусным. Волнуешься? не удержалась от вопроса. — Есть такое? — девушка улыбнулась. — Ведь от твоего успеха зависит моя дальнейшая судьба. — Ты не на ту ставишь, — покачала я головой. — В лучшем случае мне светит место Фрейлины при малом дворе. А вот другая твоя клиентка вполне может стать той самой, кому я буду регулярно кланяться. — За то платье я волнуюсь еще больше, — заверила меня Фиона. Вот только леди Ханна вполне разумная и вряд ли покинет больный зал. А вы, моя дорогая Олеся, можете и на поиски приключений податься. То лорд Визен, то лорд Уэстли. «Фиона!» — воскликнула я, потом уже тише продолжила. Лорд Уэстли всего лишь извинился за своего слугу. Думаю, эту историю не слышали только глухие, да и тем нашли способ рассказать. А с лордом Визаном у меня исключительно деловые встречи, и те по просьбе брата. Лорд милостиво консультирует его, а поскольку уточнять какие-то детали проще у человека, который прекрасно ориентируется в поместье, чем вести долгую переписку, я вынуждена отвечать на возникающие вопросы. — Ой, ладно, можешь не рассказывать, — отмахнулась портниха. — Ой, простите, леди, мое дело платье шить, в остальное я не лезу. Вы, главное, на балу осторожнее. Мало ли, что вам в питье или еду подсыпать решат. Только сами берите. Если кто-то предлагать будет, отказывайтесь. Хорошо. Совет был не лишним в свете последних событий. Ведь леди Анхелику все еще не нашли. Буду осторожно, внимательно и на диете. Мы рассмеялись. Я еще немного покрутилась перед зеркалом, думая, какие украшения подойдут к наряду. Потом с помощью Фионы переоделась. Сегодня заканчивается этап конкурса. Завтра день отдыха. Зачем-то напомнила я ей. А послезавтра — смотр платьев. — Не переживай, мои наряды готовы для того, чтобы вы с Ханны продемонстрировали их уже на себе, — улыбнулась портниха. — Я видела кое-что, что другие девушки заказывали. Пора точно отправиться домой, а то и больше. Молчу про фасоны но там столько всего понашито, что рыцарская броня весит меньше. Дорвались, всего лишь, пожалуй, я плечами. Ладно, я пойду. Может, еще какие-то новости будут. Ну и что бы ни искали. Распрощавшись, я покинула этаж мастеров. На лестнице было достаточно слуг, да и гвардейцы дежурили на расстоянии достаточном, чтобы заметить, если что-то произойдет. Поэтому я спокойно направилась к себе. И очень испугалась, когда услышала за спиной Леди Таунсенд, какая неожиданная встреча. Лорд Уэстли, я поклонилась, с трудом сдерживаясь, чтобы не показать свое истинное отношение к этой встрече. Что поделать? Первое впечатление этот человек произвел на меня далекое от положительного. Приходилось играть Действительно неожиданность. Не думала, что вы можете интересоваться женскими туалетами. Просто проходил мимо, — улыбнулся он, приноравливаясь к моему шагу. Дело в том, что через это крыло можно срезать часть пути. Намного удобнее, чем обходить по улице. Я мысленно напряглась. Оказывается, лорд очень хорошо ориентируется во дворце, пользуется короткими путями, в то время как остальные посетители предпочитают пройти через сад. «С чего бы это?» «Хорошая погода, не правда ли?» Произнесла я, чтобы хоть что-то сказать. «Светская беседа, она такая. Погода, природа. Не зря я прошла это испытание с легкостью». «Да, действительно». Лорд призадумался. «Видимо, разговор пошел немного не так, как он рассчитывал. На редкость хорошая погода для этого времени года». «А что, летом в столице что-то иное?» Продолжила я терзать мужчину. Эм... Он запутался, хотя разговор только начался. «Лидия Таунсенд, вы всегда задаете такие странные вопросы?» «Почему?» Я похлопала глазами. «Главное, не переиграть. Просто интересно, особенно учитывая ваш ответ на первый вопрос». «Да». Наконец лорд понял, что он сам сказал что-то не то. «Вы правы, но я слишком увлекся своими мыслями» что даже не понял вашего вопроса. — Ничего страшного. Жаль, не смогу выяснить, о чем он думал. А спрашивать — мавитон. Забота о государственных делах куда важнее. Это у нас в головах мысли о нарядах, косметике, духах, а вам приходится думать обо всем том, что позволяет нам красоваться в этих самых нарядах на балах. Мужчина только усмехнулся. — Да, женщины такие женщины. Моей задачей было показать, что я ничем не отличаюсь от большинства, то есть мозгов, как считает большинство мужчин, у меня почти столько же, сколько у курицы. Почему-то не хотелось, чтобы он думал иначе. Интуиция подсказала, что так будет лучше. Лорд собирался что-то сказать, но мы уже миновали коридор и вышли в холл, откуда наши дороги должны были разойтись. Ему надо было свернуть в другой коридор, а мне подняться наверх по лестнице, после чего через бальный зал пройти в наше крыло. Благодарю, что составили мне компанию, лорд. Я улыбнулась ему на прощание. Пусть хотелось скривиться. Не стоит, леди, не стоит. То ли мне показалось, то ли он нервничал. Я изобразила поклон, после чего поспешила наверх. С одной стороны надо показать, что мне в самом деле пора. С другой — Я надеялась как можно быстрее подняться напролет, откуда будет хорошо виден почти весь холл, в то время как само меня скроют перила и вазоны с цветами. Пока я поднималась, лорд никуда не делся. Он стоял и смотрел в ту сторону, откуда мы пришли, словно что-то просчитывал. Потом покачал головой и отправился дальше. А я поняла, что с этим человеком надо быть не просто осторожной, Надо стараться как можно реже попадаться ему на глаза, а еще как можно быстрее предупредить девочек.